Наш разговор решил мою участь. Генерал Драгомиров передал мне, что он только что получил письмо от генерала Алексеева. Генерал Алексеев получил предложение объединить русские противобольшевистские силы на Сибирском фронте. Ему обещана широкая поддержка союзных держав. Генерал Алексеев приглашал генерала Драгомирова ехать с ним и последний через несколько дней выезжал в Екатеринодар. Он звал меня с собой, но мне необходимо было заехать к семье в Крым, и мы решили встретиться в Екатеринодаре. Через пять дней я был уже в Ялке, а через пятнадцать, вместе с женой, решившей разделить мою судьбу, выехал пароходом в Ростов. Четыре года тому назад, в эти самые дни, я с эшелоном конной гвардии следовал на границу Пруссии. По призыву царя русский народ поднялся на защиту родной земли, и русские воины шли на бой с германскими полками. Теперь тот же русский народ, убивший своего царя, грабил и сжег родную землю. На защиту этой земли стали немногие честные сыны родины. Как преступники скрытно пробирались они через кордоны немецких войск, занявших часть Отечества для того, чтобы под старыми знаменами начать борьбу за честь и свободу родной земли. Эту честь и свободу попирали потерявшие совесть русские люди, их недавние соратники. Грозный призрак междуусобной брани навис над Россией. 28 июля 1921 года. Яхта-Лукул Глава вторая. Освобождение Северного Кавказа На Кубани Мы вышли на пароходе русского общества Король Альберт чрезвычайно переполнен с занятием добровольческими войсками Екатерина Дара и Новороссийска, на Северный Кавказ и в Черноморскую область спешило вернуться большое количество ранее бежавших от Красного Ига. В числе пассажиров было и несколько немцев, в том числе и немецкий профессор с ассистентом, объезжавший по поручению военно-санитарного ведомства оккупационные немецкие войска на юге России. Мы с ним познакомились, и это знакомство оказалось нам полезным. Немецкое командование, не запрещая официально проезд на Дон и Кавказ, стремившимся в армию добровольцам, исподволь чинило едущим всевозможные препятствия. В Керчи производился детальный осмотр документов пассажиров, и все, казавшиеся немецкой комендатуре подозрительными, задерживались. Наше знакомство с немецким профессором избавило нас от осмотра. В Керчи мы простояли несколько часов и, воспользовавшись остановкой, сходили на берег. По словам жителей, значительное количество бежавших из Новороссийска комиссаров, при попустительстве немцев, нашли убежище в Керчи и отсюда беспрепятственно выезжали на север. Ростов мы нашли переполненным и очень оживленным. Как Киев для Украины, так и Ростов для юга России стали временными столицами. Жизнь кипела ключом, общий порядок в городе ничем не отличался от дореволюционного, даже железнодорожные жандармы были те же, и лишь присутствие на вокзале немецкой комендатуры и изредка мелькавшая на улицах немецкая форма напоминали действительно. Проведя в городе три дня и сделав необходимые покупки, мы выехали в Екатеринодар. В отличие от Киева и Ростова, Екатеринодар носил отпечаток прифронтового города. На улицах, в гостиницах и ресторанах мелькали исключительно военные формы. В войсковом собрании, куда мы прямо с вокзала поехали завтракать, я встретил многих знакомых. С трудом получив через коменданта города комнату и условившись по телефону с генералом Драгомировым вечером быть у него, я утром зашел в штаб армии начальника штаба генерала романовского и исполняющего должность генерал квартирмейстера полковника сальникова я не знал но в числе офицеров штаба оказалось несколько моих старых знакомых между прочим исполнявший должность старшего адъютанта штаба первой гвардейской дивизии в бытность мою в ее составе полковник апрелев